порожденных его равнодушием, Каупервуд выпрямился, взгляд его стал жестким, и выражение беспощадной злобы промелькнуло в нем, как бывало всегда при встрече с врагом. Мысль, что он может превратить в пытку жизнь Эйлин и жестоко отомстить Польку Линду, возникло было в его уме, но он тут же ее отбросил. Это было продиктовано не слабостью, а наоборот, сознанием своей силы и превосходства. Разыгрывать роль ревнивого супруга стоит ли? Он и так уже причинил Эйлин немало зла. Чувство сострадания к ней, к себе самому, чувство грусти перед неразрешимыми противоречиями жизни. Пришли на смену мстительной злобе. Как может он винить Эйлин? Поль Клинт красив, обаятелен. Расстаться с Эйлин? Потребовать объяснения у Линда? К чему все это? Лучше временно отдалиться от нее и ждать. Быть может, ее увлечение скоро пройдет. А нет так, вероятно, она по собственному почину покинет его. И уж во всяком случае, если он встретит, наконец, такую женщину, какая ему нужна, и решит оставить Эйлин, он припомнит ей эту историю с Линдом. Но есть ли где-нибудь на свете такая женщина? Пока ему еще не довелось с ней встретиться. Эйлин. Сказал он мягко. «Зачем столько горечи? К чему? Скажи мне, когда это случилось? Я полагаю, ты можешь мне сказать? Нет, не могу!» Резко ответила Эйлин. «Тебя это не касается! Зачем ты спрашиваешь, тебе ведь все равно!» «Нет, не все равно, и я тебе это уже не раз говорил!» Раздраженно, почти грубо возразил Каупервуд. И снова выражение жестокости и злобы промелькнуло в его глазах. Потом взгляд его смягчился. «Могу я, по крайней мере, узнать, когда это случилось?» «Не так давно, неделю назад», — как бы против воли вымолвила Эйлин. «А давно ты с ним познакомилась?» С затаенным любопытством продолжал расспрашивать ее Каупервуд Месяцев пять назад, зимой. И ты сделала это потому, что любишь его или просто мне на зло? Он все еще не верил, что Эйлин могла охладеть к нему. Эйлин вспыхнула. Нет, это уж слишком. Да, да, можешь быть уверен, я сделала это потому, что так хотела. А ты здесь совершенно ни при чем. Да как ты смеешь допрашивать меня после того, как годами пренебрегал мною?» Она оттолкнула тарелку и хотела встать из-за стола. «Обожди минутку, Эйлин», — сказал Каупервуд, спокойно кладя вилку и глядя на нее в упор через разделявший их стол, уставленный севрским фарфором, Цветами, фруктами в хрустальных и серебряных вазах И залитой мягким светом, затененной шелковым абажуром лампы. Зачем ты так говоришь со мной? Я надеюсь, ты не считаешь меня мелким тупым ревнивцем. Как бы ты ни поступила, я не намерен ссориться с тобой». Я ведь знаю, что с тобой происходит, знаю, почему ты себя так ведешь и каково тебе будет потом, если ты пойдешь по этому пути. Дело не во мне, дело в тебе самой. Он умолк. Ему внезапно стало жаль ее. — Ах, вот как! Дело не в тебе! — вызывающе повторила она. Борясь с охватившим ее волнением. Его тихий мягкий голос пробудил в ней воспоминания прошлого. «Ну, а я не нуждаюсь в твоем милосердии. Я не хочу, чтобы ты меня жалел. Я буду поступать так, как найду нужным. И лучше бы уж ты совсем не говорил со мной». Иллина оттолкнула тарелку, опрокинув бокал с шампанским, которое желтоватым пятном разлилось по белоснежной скатерти, вскочила и бросилась вон из комнаты. Гнев, боль, стыд, раскаяние душили ее. «Эйлин!» Каупервуд поспешил за ней следом, не обращая внимания на дворецкого, привлеченного в столовую шумом отодвигаемых стульев. Семейные сцены в доме Каупервудов были ему не в диковинку. «Послушай меня, Эйлин! Это же месть! А ты жаждешь любви, не мести! Ты хочешь, чтобы тебя любили, любили беззаветно! Я все понимаю! Прости меня, не суди слишком строго, как я не сужу тебя!» Они вышли в соседнюю комнату, И он схватил Эйлин за руку, пытаясь удержать ее. Эйлин почти не понимала, что он говорит. Она была вне себя от обиды и горя. «Оставь меня!» — выкрикнула она, и горькие слезы хлынули у нее из глаз. «Оставь меня! Я не люблю тебя больше! Я ненавижу тебя! Понимаешь, ненавижу!» Она вырвала у него руку и, выпрямившись, стала перед ним. «Я не хочу тебя слушать, не хочу говорить с тобой. Ты один виноват во всем. Ты, только ты виноват в том, что я сделала, и в том, что я еще сделаю, и ты не смеешь этого отрицать. О, ты еще увидишь, увидишь, я еще покажу тебе». Она повернулась, чтобы уйти, но он снова схватил ее за руки и притянул к себе. Он держал ее крепко, не обращая внимания на ее сопротивление, и в конце концов она, как всегда, перестала противиться и только судорожно всхлипывала, припав к его плечу. «О да, я плачу!» — воскликнула Эйлин сквозь слезы. «Но все равно, все равно теперь уж ничего не изменишь. Слишком поздно, слишком поздно!»